Глава 73. Сойер. Слезы покатились по его щекам так быстро, что я едва успевала вытирать их рукавом. Мое сердце разрывалось на сотню крошечных кусочков из-за лиама, из-за Джейса, из-за Бьянки, но больше всего из-за него. Коул. После того, как они унесли тело, я вернулся в гардеробную и нашел Библию. Сказал он, и его голос был не громче шепота. Она была под одеялом. Наверное, он держал ее, когда Коул... Он не оставил записки, но оставил это. Только Лиам знает, почему он подчеркнул это писание. Легко воспринимать что-то в негативном ключе, когда худшее уже случилось. Может быть, Лиам хотел напомнить людям любить друг друга, потому что над ним издевались? «Ты его не знаешь», — начал спорить Коул, поднимаясь на ноги. «Ты черт возьми, его не знала!» Он взглянул на небо. Выражение его лица казалось таким потерянным и разбитым, что это делало мне больно. «Он мертв из-за меня». «Он мертв, потому что он убил себя», поправила его я, вставая с травы. «Не чтобы переложить всю вину на Лиама, а чтобы снять ее с Коула». Неудивительно, что он никогда никого не пускал внутрь. Настоящий Колтон был заключен в гробнице вины. Словно он тоже умер в тот день. Коул яростно покачал головой. Он пытался сказать мне, что-то было не так. Легко было видеть это подобным образом после того, что произошло. Коул выгнал брата, поскольку тот вывел его из себя. Он думал, будто у Лиама был очередной маниакальный эпизод или что он снова искал внимания. Не потому что хотел, чтобы тот умер. То, что сделал Коул, было бесчувственно, безжалостно, об этом и спорить нечего, но он не убивал Лиама. Я обхватила его лицо руками, заставив посмотреть на меня. В идеальном мире ты бы его остановил, ясно? Но ты и понятия не имел, что должно было случиться. Вряд ли у Лиама на лбу горел неоновый знак, который поведал бы о его намерениях той ночью. Никогда точно не знаешь, когда кто-то делает свой последний вдох, даже если это самоубийство. На нем был этот сраный знак, и я, черт возьми, проигнорировал его. Даже хуже, чем просто проигнорировал. Я сделал только хуже. У меня не было для него подходящего ответа, того, что он готов был услышать. Но я должна была попробовать достучаться до него. «Потому что ты был ребенком!» — закричала я. «Ребенком, который не ладил с братом!» Ребенком, не знавшим, что делать с психологическими проблемами своего брата, поскольку был занят своими. Незнание не делает тебя виновным. Это то же самое, что обвинять кого-то в том, что тот утонул, хотя никогда не учился плавать. У тебя не было нужных знаний, ты не знал. Он пытался сказать мне, а я выгнал его. боль сказило его лицо. Черт, может быть, я даже подкинул ему эту идею. «Ты этого не знаешь. Ему нужна была помощь, Коул. Серьезная помощь. Жаль, что он ее не получил». Коул закрыл глаза. «Он не получил ее из-за меня». «Нет, он не получил ее, потому что все, в частности, твой отец, который был взрослым, испугались болезни Лиама и предпочли ее проигнорировать». «Я не думала, что мистер Ковингтон плохой человек». Я всем сердцем сочувствовала ему из-за всего, что он пережил. Я не могла представить себе боль от потери жены и сына, особенно когда это все случилось через такой короткий промежуток времени. Однако остальные его дети не просили приводить их в этот мир, и они, черт возьми, абсолютно точно были живы. Он был нужен им как родитель, и он их подвел. На лице Коула проступило разочарование. «Ты не понимаешь, Сойер. И ты тоже. Самое разрушительное в самоубийстве — то, что после него у живых остается слишком много вопросов и ноль ответов. Но то, что ты не знаешь этих ответов, не значит, что это была твоя вина. Существует так много маленьких, крошечных вещей, которые заставляют нас принимать решения». У него вырвался сдавленный звук, и он снова упал на землю. «Прекрати! Хватит придумывать оправдания! Перестань смотреть на меня сквозь свои дурацкие розовые очки, когда я показываю тебе себя настоящего!» Коул хотел, чтобы я начала винить его в этом и бросила. Он думал, это то, чего он заслуживал, однако это было не так. Я опустилась на колени рядом с ним. «Прекрати смотреть на самоубийство Лиама одним глазом!» Коул фыркнул. «Господи, ты вообще себя слышишь? Я издевался над ним, я причинил ему боль. Каждый чертов день я причинял ему боль. Я никогда...» Его голос сорвался. «Я никогда...» Он не мог этого произнести. Я обняла его. «Ты никогда не заб «Я никогда не любил его!» Выплюнул он. пока его голос не превратился в сломленный шепот. И теперь у меня больше не будет шанса это сделать. Кол впился руками в мою кофту, дрожа в моих объятиях. Он забрал это у меня, этот эгоистичный, трусливый ублюдок. Я крепче прижала его к себе. Настолько крепко, что смогла почувствовать печаль, курсировавшую по его телу. Это так ужасно, Колтон, слишком ужасно. но это все еще... Не твоя вина. Коул никогда не сможет двигаться дальше, если не поймет этого. Я понимала, почему он хотел винить себя. Уверена, кто-то бы с ним даже согласился. Но здесь не существовало черного и белого. В таких вещах все всегда сложнее. «У меня не было шанса это исправить», бормотал он мне в шею. «Он не дал мне шанса все исправить». И это, возможно, была самая грустная часть смерти Лиама. Лиам и Коул могли бы наладить отношения, но никто этого никогда уже не узнает. Его боль была настолько материальна, что стала почти осязаемой. «Я просто ужасный, конченый человек, Сойер, ужас! Если бы ты был ужасным человеком, ты бы не помог Оливеру!» Выражение его лица омрачилось. «Я... Нет, я не позволю ему обесценить это. Я буду бросать в него своими словами снова и снова, пока какие-то из них не начнут доходить до него. «Если бы ты был плохим человеком, ты бы не отдал Кортлинду свою машину!» Коул раздраженно зарычал. «Я никогда не должен был соглаш... Если бы ты был плохим человеком, ты бы не включил в тот день пожарную сигнализацию!» Он замер. «Ты знала об этом?» «Конечно, знала. Я помнила каждую убийственную секунду того случая. Все стояли в кругу, мыча на меня». новенькую толстуху в школе, пока я стояла там в одном полотенце. Все, кроме Коула, который скрылся из виду, вышел из этой толпы, и вскоре после этого завопила пожарная сигнализация. Все побежали к выходу, но я понеслась обратно в раздевалку. Мне было все равно, горело ли здание, сгорю ли я заживо. Я хотела умереть в тот день. Однако, войдя, увидела на лавке блейзер. Внутри на набирки красовались инициалы к к. И тогда я точно знала, кто включил сигнализацию. Тот же человек, что дал мне свой блейзер. Чтобы мне было чем прикрыться, пока мама не приедет в школу с новой одеждой. Немного отстранившись, я посмотрела на него. Это был худший день в моей жизни. Но ты помог мне? Ты не обязан был. Ты мог бы просто присоединиться к остальным и смеяться надо мной, но ты этого не сделал. Вот так я и узнала, что он особенный, что он больше, чем пустая черная дыра внутри. Колтон Ковингтон, потрясающий парень, талантливый футболист с золотой рукой. Однако в тот день я отдала ему кусочек своего сердца по другой причине. Он показал мне свой. Иногда, когда ты меньше всего этого ожидаешь, две прекрасные сломанные души в конце концов находят друг друга. даже если мир говорит, будто они не должны быть вместе, ведь они слишком разные. «Ужасные люди не делают для других ничего подобного», сказала я ему. Он отвел взгляд. «Это все равно не отменяет того, что я сделал с Лиамом, не отменяет того факта, что я издевался над ним, что я отвернулся от него, когда он нуждался во мне. Ты прав. Это никак не меняет того, что ты сделал в прошлом». Я поцеловала его в лоб, в щеки. Но это значит, что ты изменился. Ты вырос. Мы все совершаем ошибки. Некоторые из них настолько ужасны, что от них сводят животы и разбиваются сердца, и разрушаются жизни. Но люди могут меняться и меняются. Ты больше не тот тринадцатилетний мальчик. Смерть Лиама была трагедией. Однако она принесла и нечто хорошее, потому что изменила тебя в лучшую сторону. Я провела пальцами по его челюсти. И даже если Лиам умер той ночью, обвиняя тебя, тот факт, что ты хотел бы все изменить, что ты сожалеешь о грубости по отношению к нему, важен. Тот факт, что ты сожалеешь, что не послушал его, сожалеешь, что не любил его, когда он был здесь, значит, что у тебя есть душа. которая заслужила прощения, Колтон. Я прерывисто вздохнула. И даже несмотря на то, что его больше нет, никогда не поздно начать любить его. Никогда не поздно начать любить кого-то. Кол так крепко меня обнял, что из моих легких вылетел весь воздух. Ты только что спасла мою сраную жизнь, святоша. Что ж, Тогда мы были в расчете, потому что однажды он спас мою.